Глава десятая «Привет!» – прошептала девушка, остановившись у двери. «Не прогонишь?» «А надо бы!» Я подошла к гости, ухватила ее за руку и почти волоком подтащила к кровати. «Садись! А еще лучше ложись и жди!» Я нашарила в тумбочке свой мобильник и принялась листать контакты. «Ты зачем телефон взяла?» – нахмурилась Моника, пытаясь слезть с кровати. «Матери твоей позвонить хочу!» – проворчала я, удерживая девушку на месте. «Хватит с меня на сегодня впечатлений!» И так полдня промаялась из-за тебя. «Как ты? Что ты?» «Да и профессор твой настоятельно не рекомендовал нам встречаться, вернее, беседовать!» «Варя, не надо, не звони!» – жалобно заныла Моника. «Ну, пожалуйста! Знаешь, как трудно было дождаться, пока дежурная медсестра и папин охранник возле моей палаты уйдут чай пить?» «Охраннички! И ведь вроде отец Моники и так уволил половину своих секьюрити после того, как они допустили мое похищение. Так нет!» Славится придурками земля русская. Чай он пить пошел, ага, мужики! А Моника, между прочим, по-прежнему одна из главных действующих лиц в деле Сигизмунда Кульчицкого, вернее, самый главный, самый важный свидетель обвинения, и оставлять ее без присмотра ради надо будет рассказать обо всем Игорю Дмитриевичу. И в данной ситуации это вовсе не донос, а обеспечение безопасности. Класс! Я реально разозлилась. Ну и набрал твой отец сотрудничков. Теперь точно позвоню. Я как раз нашла в списке контактов номер Элеоноры, но нажать кнопку вызова не успела. Моника с ловкостью обезьянки цапнула мой мобильник и спрятала его за спину. «Что за детский сад?» Я попыталась отобрать телефон, но девушка ужом крутилась на кровати, не позволяя мне сделать этого. «Моника, отдай немедленно!» «Варя, мне очень надо поговорить с тобой, очень!» «Разрешит твой профессор? Поговорим!» «Мне сейчас надо, я не могу ждать, я тогда точно с ума сойду!» «Моника!» «А вот это уже шантаж!» «Ну что же?» Я прекратила бесполезную борьбу с тощим веретеном и направилась к двери. «Я и без мобильника могу обойтись!» «Ты куда?» «Нашу медсестру позову. Пусть она тобой займется!» «Варя!» В голосе девушки было столько отчаяния, что я невольно остановилась и обернулась. «Умоляю тебя, не зови пока никого. Я ненадолго, буквально пять минут, и уйду». «Ну что ты будешь с ней делать?» Сидит на кровати испуганным сусликом, лапки на груди сжала, глазища на худом личике смотрят с такой мольбой, что даже дыхание перехватывает. Я ожидала, что Павел сейчас вмешается, но он молчал. Боялся, похоже, каким-то образом выдать свое присутствие. Я вернулась к кровати, присела рядом с Моникой и обняла ее за плечи. И почувствовала, как покрытое шрамами тощенькое тело девушки сотрясает дрожь. Крупнокалиберная, такая конкретная. Еще чуть-чуть и перейдет в конвульсии. Ёлки-палки, и как быть? У бедняжки в любой момент снова приступ начнется, а один чудак на букву «М» чай пьет. «А если твой охранник вернется и решит проверить, спишь ты или нет?» поинтересовалась я, успокаивающе поглаживая дрожащие плечики. «Убедиться, что сплю!» – робко улыбнулась Моника. «Я там смастерила из одежды и запасного одеяла подобие тела. И даже прическа у куклы есть». «Какая еще прическа? Швабру положила, что ли?» «Нет!» – облегченно рассмеялась девушка. «Мне мама несколько париков принесла. Из-за этого...» Она пригладила ладошкой отрастающий ежик волос. Из-за страшных ран на голове Монику пришлось обрить наголо. Ну, я один из них, который чаще всего надеваю, если захочется, и пристроила на подушке. Очень похоже получилось, честно. Если бы я не знала точно, что меня там нет, подумала бы, что это я. Ну ты фразочку завинтила. Ладно, Мата Хари, говори, зачем пришла? я моника смущенно шмыгнула носом и еле слышно прошептала я про Орликина поговорить хочу э нет дорогуша вот об этом нам как раз и нельзя говорить но никаких но моника ну пойми ты тебе нельзя нервничать никак нельзя иначе в очередной раз можешь не вернуться «Варечка, я не буду расспрашивать о том, как... о поисках, в общем!» Моника стиснула в кулачках край простыни. «Я... просто... Варя, ты его видела?» «Кого?» «Понимаю, вопрос из разряда идиотских, но именно такие и выскакивают без команды мозга». «Орликина?» «Да откуда?» «Варь, не надо! Не ври мне, пожалуйста!» «Ну, хорошо! Вот ведь наказание, а? Видела я твоего Орликина, видела!» «Причем десять минут назад!» «И какой он! А в глазах и надежда, и страх, и нетерпение, и ожидание, и снова страх!» «И что мне отвечать прикажете?» Попробую потянуть время, сообразить. — В смысле? — Ну, молодой, старый, молодой. — А я знала, — расцвела Моника, — я чувствовала. Хотя иногда он писал так, словно прожил лет сто и испытал многое. — Это точно, испытал. Большинству и не снилось подобное. «Варечка!» Девушка теперь смотрела на меня, как на добрую волшебницу, способную исполнить самое заветное желание. «Он ведь красивый, правда?» «Блин!» «А тебе обязательно надо, чтобы он был красивым?» «А если, к примеру, толстый, неряшливый, лысый?» «Гм, насчет лысого не надо было!» «Нетушки!» — рассмеялась Моника. — арликина совершенно точно не толстый. Откуда ты знаешь? — Я... Он мне снится. Он и раньше снился, еще до... Она побледнела, на мгновение запнулась, а потом продолжила. — В общем, раньше, но тогда только силуэт, словно он стоял все время против солнца. А теперь с тех пор, как я вернулась, я вас не вижу его ясно. И точно знаю, он не толстый. Ну, если ты его видишь теперь ясно, чего же спрашиваешь? А потому что после пробуждения я не ничего не помню. Нет, не так. кое-что помню. Орликина он, он высокий, стройный. У него очень красивые глаза, зеленовато карие, а в глазах, Варечка, я тону в его глазах, в его любви, в его нежности. Я так хочу увидеть это наяву, и тонуть на его и прикасаться к нему, и я его люблю, — еле слышно закончила Моника. «Очень. И никто другой мне не нужен. Жизнь – штука долгая. И почему я вдруг ощутила себя черепахой-тортиллой? Я сама была такую триста лет тому назад. Сейчас ты увлечена своим Орликино именно из-за его загадочности, недоступности. И вовсе нет, Моника». Ты любишь придуманный тобой образ. Я не образ люблю, я... я его люблю. Его нежность, его силу, его надежность. Я знаю, чувствую, он всегда рядом, он защитит, не оставит больше. И не нужен мне никто другой, не нужен. Ну все, все, успокойся. Я прижала к себе снова задрожавшую девушку. Не нужен, значит, не нужен. Тебе сейчас надо окончательно поправиться, окрепнуть. А потом уже будешь. Я не хочу потом. Мне он нужен сейчас, понимаешь? Очень нужен. Почему он не приходит ко мне? Если это он меня нашел, он меня спас, он... Хорошо, что мой мобильный только на виброзвонке. Но даже от этого треска мы с Моникой едва не слетели с кровати от неожиданности. И звонила, между прочим, Элеонора. «Мама твоя звонит?» Я взяла телефон и укоризненно взглянула на Монику. «Сейчас мне влетит». «Да, слушаю. Варечка» странный какой то обезумевший больше похожий на сдавленный клекот крик Леонор и резанул по нервам скажи что моника что моя девочка у тебя пожалуйста скажи что она у тебя все страньше и страньше ну да слава богу а что случилось ее хотели убить что